Глава 15. Красивая ложь. Коридор окутывала тишина, а розовый холодный свет звезд мерцал под ногами. Звездный храм. Так называли его Никс Аней. Забавно. Нужно успеть, пока Дейтьянин не проснулся, подумал Энриль. И пока не вернулась и Вэнь, За что он любил свой мир, так это за то, что, в отличие от всех других измерений, тут он мог делать все, что пожелает, как пожелает и когда пожелает. Не утруждая себя прогулкой, Энриль подошел к стене, взмахнул рукой и, повинуясь ходу его мыслей, преграда рассеялась, точно ночной туман. Впереди образовалась высокая арка, обрамленная белым узором. Нехотя ловя образы в голове Ника, Энриль снова посмотрел на свои руки, усмехнулся. И почему-то Итьянину казалось столь диким то, что кожа может быть синей. Энрилю нравился этот цвет, он сам его выбрал, когда создал. Синий, как дно морской пучины, где клубятся опасные, но оттого столь манящие тайны. Пройдя сквозь арку, Энриль оказался в зале с дверями. Точнее, Ивейн всегда видела их, как двери. Ее напарник же предпочитал представлять бездонные порталы, вьющиеся словно смерч изнутри. Лишь один из порталов был спокоен. В нем не бушевал ураган, затягивающий все в себя, а наоборот, мирно как в лесной долине, журчала вода. Энриль подошел, разглядывая собственное отражение. «Да, синяя кожа и правда была прекрасна. И белые волосы, и глаза. Только вот эта внешность никак не подходила для приключения, куда собирался похититель книги судеб». «Уже возвращаешься?» – раздался позади голос. Обернувшись, Энриль увидел мужчину, обыкновенного человека с седеющей бородой и отпечатком морщин вокруг глаз». «Признаком времени, признаком мудрости». «Там много всего интересного», — сказал Энриль. «Тебе стоит попробовать, Ари, пожить». Ари снисходительно покачал головой, словно отец, который наблюдает, как резвятся на лужайке его дети. «Ты же знаешь, я не могу уйти. Пока». «Да, да, пока мы не завершим начатое», — отмахнулся Энриль. «Помню». «И Вейн знает, что похищение книги было частью плана?» «Конечно, нет. Она так занята Аней, что... Ха, надо же было выбрать девчонку с таким банальным именем, да? Хотя, Ник, не намного лучше. Но скоро оба они все узнают». «О, я никогда не переживаю, Энриль. Только не пугайте их слишком резко, не рассказывайте все сразу». «Разве я кого-то когда-то пугал?» «Ты любишь авантюры!» Энриль рассмеялся. «Это правда!» «Лучше расскажи тогда это Эвейн! Сколько раз она пользовалась интуицией Ани? И если ты так волнуешься, что Ани и Ник могут испугаться, узнав правду, зачем нужно было вообще показывать им нас? Зачем было отдавать книгу судеб?» Ари задумчиво почесал подбородок. «Как будто тому, кто создал все и кто знает все, и впрямь нужно было время думать. Ага, как же!» «Если бы не книга судеб, Аня и Ник никогда бы так и не встретились», — сказал он. «А значит, ты, Энриль, не получил бы свое приключение в мире людей, или, по крайней мере, уж точно не такое захватывающее». «Опять правила!» «Никаких правил, только подсказки!» Не ответив, Энриль подошел к спокойному порталу и коснулся водяной завесы, скрывающей мир по ту сторону. «Мир простых смертных!» Подумал он с легкой ностальгией. Ледяная вода приятно защекотала пальцы. «Одно воспоминание?» Громко спросил он, не оборачиваясь. «По одному за раз!» — согласился Арий. «Не забывай, когда мы одалживаем то, что нам не принадлежит, возвращать приходится куда больше!» Энриль шагнул в портал. Ник проснулся. Дорога, выложенная ромбиками мраморной плитки, вела прямо к центральному входу одного из корпусов института Храдея, сверкающего на солнце своими бесчисленными окнами. Мимо Ника с работы шли доитьяни, да лениво огибая журчащий в центре дороги фонтан, а из парка за его спиной веяло прохладой, наполняя воздух привкусом молодой хвои. Ник сделал глубокий вдох, смакуя момент. Такой мирный и добрый момент, который... «Давно канул в прошлое», — осознал он, резко очнувшись от своих грез, как ото сна. Как Ник здесь оказался? Покой сменился тревогой в душе. Он еще раз внимательно посмотрел по сторонам. Солнце в зените, но ведь сейчас весна. Оно только-только предподнялось над полярным горизонтом. Плитка под ногами, но ее заменили другой, много лет назад. А этот «Корпус? Его и вовсе нет со времен того самого инцидента со взрывом!» Услышав знакомые голоса, Ник обернулся. Прямо навстречу ему шагал Элеутерей. «Тер?» — чуть было не скликнул Ник, но голос подвел. Очевидно, воспоминание не желало вносить в себя коррективы, поэтому Даитьянин смог лишь уставиться на Тера, замерев на месте, как парализованный. Видеть Лира в его старом обличии настолько странно теперь, что даже не ясно, это приятное сновидение или кошмарный сон. Бог оба с женихом дав, Шлита Лериндис и еще какая-то девушка, которую Ник в тот день видел первый и последний раз, а имени уж тем более не помнил. Лица всех троих кладбищенски серьезные. Как только Тер заметил Ника, Взгляд его помрачнел еще больше. Он тихо обменялся парой фраз Тел, совершенно на нее не глядя. В ответ Дейтьянка недовольно поджала губы, но все же кивнула и взяла их третью спутницу под руку так, будто ожидала, что та может в любую секунду сбежать. «Ник, что ты здесь делаешь в такую рань?» — поинтересовался Элио Терей, когда они подошли. — Каким же высоким все-таки был Мунвард или... — Нет! «Наоборот, это Ник еще маленький. В тот день ему было не больше тринадцати». я растерянно протянул Ник и скорее на автомате сунул руки в карманы. В карманах что-то звякнуло. «Ах, да, он же стащил дюжину списанных кристаллов, с помощью которых после они с Шаном случайно устроят наводнение в лесу вместо запланированного искусственного прудика». Кажется, завтра кого-то накажут родители. Тер, испытывающий, приподнял одну бровь. «Я из колдав», — соврал Ник. «Она не с вами?» «Нет», — по выражению лица Терра стало ясно, что он не поверил. Но правду выпытывать все же не стал, продолжив. «Думаю, твоя сестра еще спит, как и полагается всем в это время». Ник кивнул, собираясь уйти, пока его шалость не рассекретили. но поднял глаза на спутницу Тел и замешкался. В незнакомке не было ничего примечательного, разве что необычно тонкая талия да скулы. Однако вот ее глаза от чего то оставили Ника в смятении, насыщенно-зеленые, с серебристой каемкой по краю, гипнотизирующие, как зачарованный лес. На кратчайшую долю секунды Нику почудилось, что он знал эту девушку когда-то. Но если она заговорит, он непременно узнает ее голос. Более того, Нику показалось, он слышит ее голос где-то в глубине сознания прямо сейчас. И голос этот кричит о помощи. «А куда вы идете?» – спросил Ник. Уже и забыл, с какой решительностью преградил Терру Стел в тот день путь. «По скучным, но очень важным взрослым делам». Невозмутимо ответил Тер, даже не задумываясь. «Именно так отвечают, когда пытаются отвязаться от кого-то или скрыть что-то, верно?» «Верно. И Нику это не понравилось». «А я могу пойти с вами? Тебе будет неинтересно!» отрезала Телеринтис. «С чего вы взяли?» Не дожидаясь нового возражения, Ник протянул незнакомке руку. «Меня зовут Ник!» Молчавшая все это время девушка... Посмотрела на него с изымлением и некоторым испугом. Точно не привыкла, чтобы к ней обращались напрямую. А затем вдруг улыбнулась. Это была самая теплая улыбка, которую Ник видел в своей жизни. Мое имя — Урмая. Да, именно этот голос звучал у Ника в голове. Невероятно. Она хотела было ответить рукопожатием, Но пронзительный взгляд Тел заставил ее передумать. «Урмая?» Упрямо игнорируя Тел и Тера, продолжал Ник. «Какое необычное имя! Никогда такого не слышал!» «Правда?» — отчего-то удивилась та. «Правда?» хм, «А там, откуда я родом, мое имя более чем обычное!» Любопытство Ника и того маленького Ника из прошлого и нынешнего спящего Ника разгорелось в его груди еще больше. — Там это далеко? — спросил он. — Очень далеко! — оборвала Тел и многозначительно посмотрела на у Терея. А сейчас нам пора! — Тер угрюмо покосился на Теллериндис в ответ и, нехотя, как показалось Нику, кивнул. — Надеюсь, в следующий раз мы сумеем познакомиться получше! — еще раз улыбнулась Нику Урмайя. Тел повлекла ее за собой, но та, прежде чем уйти, взмахнула складками юбки и незаметно положила Нику в руку какой-то крошечный металлический камешек. Не подав вида, Ник сунул подарок в карман. Солнечные блики, отражающие от окон института, окутали удаляющуюся фигуру урмаи. точно та была каким-то небесным созданием, излучающим свет сама по себе. Все еще сжимая один из кристаллов в кармане, Ник понял, что острая грань камня впилась ему в ладонь, но он все равно не разжал пальцы. Боль помогает думать быстрее. — А не проследить ли тайком, куда то Талеринди с Селеутереем ведут эту урмаю? — Обязательно нужно проследить! — отозвался внутренний голос. — Ник! — вырвал его из размышлений Монворд, все еще стоявший рядом. «Да?» – невинно отозвался тот. На этот раз притворство не сошло ему с рук. «Послушай, братишка!» Присев на корточки, Тер оказался лицом к лицу с ним и загородил весь обзор. Тер всегда говорил так дружелюбно, так уверенно и слаженно, что ник не мог не восхищаться. «Да, именно таким, умным и сильным, похожим на Элиот он хочет стать, когда вырастет!» «Какая бы идея сейчас не зародилась в твоей голове!» Забудь о ней и никогда не вспоминай. Понял? Нет, Ник не понял. И четко дал это понять. Ни одна мышца не дрогнула на его лице, когда он продолжил смотреть на Тера немигающим взглядом. — Урмая очень непредсказуемая и опасная девушка, — добавил Тер. — Преступница, если хочешь. «Преступница — Преступница? Невозмутимость дала осечку. Ник изумленно раскрыл рот. — Но... но ведь она красивая! Ты видел ее глаза, Тер? У преступников не бывает таких красивых и добрых глаз. Ложь всегда красивая, Ник. Поэтому мы в нее и влюбляемся. Выпрямившись во весь рост, Тер пошел прочь и больше ничего не сказал. Ник долго глядел ему вслед, а затем, наконец, вытащил руку из кармана И разжал ладонь. Подарком урмаи был вовсе не камень, а маленькая фигурка из черного металла в виде дракона, изогнувшегося, как язык пламени. На хвосте зверя виднелась крошечная гравировка. Тиамтум. Найди его, найди его! раздалось в мыслях эхом.